хотя и отличался бездарностью и скупостью. Был убит при попытке его арестовать по приказу Людовика XIII, -го, 1617 год. Если бы я дал им волю, они бы и меня убили, повесили, истребили. А какое я им сделал зло, только прижал их немного налогами. Дурачье, они не понимают, что враг их совсем не итальянец, плохо говорящий по-французски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 Тут улыбка кардинала превратилась в гримасу такой ненависти, какой никогда не видали на его ласковом лице. «Парламент. Посмотрим еще, что сделать с парламентом. За нас Орлеан и Монтаржи. О, я спешить не стану. На тех, кто начал криком «Долой, Мазарини!», в конце концов будут кричать "далой" всем этим людям, каждому по очереди. Кардиналу Ришелье, которого они ненавидели, пока он был жив,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 Кардинал де Рец, Поль де Гонди, кардинал де Рец, 1613-1679 годы, французский политический деятель и писатель, известный своей ролью в волнениях фронды, где он был главой оппозиции. Принц Конде, Людовик II, принц де Конде, прозванный Великий Конде, 1621-1686 годы жизни, один из крупнейших полководцев эпохи Людовика XIV, отличившийся в битвах при Рокруа,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 «Черные мушкетеры, монсеньор!» При дворе состояли две роты мушкетеров, так называемые серые и черные, различавшиеся по масте лошадей. «Какой роты?» «Господина Детревиля». «Есть кто-нибудь из офицеров этой роты в передней?» «Лейтенант Д'Артаньян». «Надежный, надеюсь?» «Да, монсеньор». «Подай мне мушкетерский мундир и помоги одеться».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 Я хотел бы лично осмотреть посты у поля рояля. Как вы думаете, это опасно? — Опасно, монсеньор, — удивился Д'Артаньян. — Почему же? — Говорят, народ совсем сбунтовался. Мундир королевских мушкетеров пользуется большим уважением, монсеньор. И в случае надобности я с тремя товарищами берусь разогнать сотню этих бездельников. — Но вы знаете, что случилось с Коменжем? Господин Коменж гвардеец, а не мушкетер, — ответил Д'Артаньян.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 Только для сегодняшней прогулки он, пожалуй, не очень надежен. Бернуин, шляпу. Слуга подал форменную шляпу с широкими полями. Кардинал надел ее, лихо заломив на бок, и обернулся к Д'Артаньяну. — У вас в конюшне есть оседланные лошади? — Есть, монсеньор. — Так и едем. — Сколько человек прикажете взять с собой, монсеньор? — Вы сказали, что в четвером справитесь с сотней бездельников.